Глава 17. Господин, который не вернётся никогда. С неба падал чёрный пепел, он кружил в воздухе и тихо слоями подол на лежащего на спине узор подра двух законов. Казалось, будто тьма постипенно рассеивалась, его магическая сила уже стремительно исчезала с течением времени. Его безцветные глаза взглянули на меня, и раздался его хриплый голос. "Почему вы спасли меня? А ты сам почему не сбежал?" У тебя ведь не осталось магической силы на полноценное использование района. Если бы я сбежал, то пострадал бы этот мир, сказал Узор Поттер двух законов. Но тогда ты бы умер. Он не стал мне отвечать и просто рассеянно уставился в пустоту, из его бесцветной глаз тонкой струйкой побежали слёзы. Мы с ним буквально только что встретились в первый раз, так что я понятия не имею, что творится у него в душе. Вот во его тело плохая эффективность магической силы. Ты даже пара дней не протянешь. Я знаю. Магическая сила будет высасываться из основы за патром двух законов, даже если он ничего не будет делать. Должно быть, из-за этого он и не смог сражаться долгое время. Переродись, если у тебя не осталось на это сил, то я могу помочь. Он сможет выжить, если переродится в теле лучше нынешнего. В вашем мире перерождение обычное дело? Ты хочешь сказать, что не способен на это? По выражению лица узурпатора «Двух законов» было непонятно, каков его ответ на этот вопрос «да или нет». «Я не стану перерождаться», — чётко сказал узурпатор «Двух законов». «И почему же? Я так решил и продолжу ждать здесь возвращения своего господина». Вид у него был решительный, словно он давным-давно смирился с тем, что сгинет, а, возможно, его тело уже давно достигло предела ещё до нашего с ним сражения. Даже если он вернётся завтра, будет уже слишком поздно. Знаю. И где же он? Узор Поттер Двух Законов не ответил на мой вопрос, но мне очень хорошо знакомо его полное одиночество и в то же время благородство выражения лица. Уж слишком часто мне доводилось его видеть 2000 лет назад. Понятно. Полагаю, его господин никогда не вернётся. Скажите, спокойно заговорил Узор Поттер Двух Законов. «Зачем вы присоединились к Альянсу Академии Пабло Хитара?» «И это волнует его перед погибелью?» «Не похоже, что ему просто захотелось поболтать о том о сём». «Тут ты заблуждаешься. Кое-кто напал на мою маму. У них были такие же, как и у Бальзарон, да эмблема с пузырями и волнами. Поэтому я хотел поспрашивать его обо всем этом. Я даже не знаю, что такое Пабло Хитара». Он молча посмотрел на моё лицо. «Доказательств у меня нет. Можешь пропустить это мимо ушей». Какой смысл врать тому, кто вот-вот сгинет? сказал Узурпатор двух законов и на какое-то время смолк, но затем вновь заговорил. Могущественный господин, не могли бы вы выслушать мою предсмертную расканье? Я клянул. Раз уж уж умирает, то пусть хоть немного облегчит свою ношу. Говори всё, что только душе угодно. Я унесу твою часть с тобой в могилу. Выражение лица Узурпатора двух законов немного смягчилось. Я он заговорил своим хриплым голосом. Сереброводная академия по блахитаре это символ древней огромной и порочной иерархической системы. Они постоянно и в одностороннем порядке эксплуатируют пузырчатые миры. Эксплуатация не подразумевает под собой ничего хорошего, но я понятия не имею, что такое пузырчатые миры. Пузырчатые миры это не эволюционировавшие миры. У вашей родины наверняка есть верховный бог мира. За счёт не эволюционировавшими ры способны воспринимать внешнюю сторону мира и расстекать просторы серебровводного священного океана. Увидев мою реакцию, пояснил Узор Потрдовых законов. Однако в Позорчатых мирах ещё не появились пригодные, сами миры не эволюционировали, и в них не родились верховные боги мира. Поэтому обитатели Позорчатых миров просто не могут знать о существовании внешней стороны мира. Понятно, в мире Мелите все обстоит немного иначе. а возможно для вас только высшему в сереброводном священном океане весь этот механизм будет немного сложным для понимания но по блахетара отнимают у позорчатых миров важную магическую силу но представь такое себе не трудно ведь в недавнего времени у мера милятию тоже кое-что отнимали огненную росу я знал что вы догадаетесь в сереброводном священном океане обитатели более глубоких слоёв отнимают всё обитатели более мелководных даже жизни легко и просто. А обитатели позорчатых миров об этом даже не знают, ведь для них за пределами мира ничего нет, и им кажется, будто такой порядок. Я кс говорил, что расходы вологненную рассуд для поддержания мира. Возможно, он тоже ничего об этом не знал, верил, что отнимал, а в действительности оббирали его самого. Мой господин был разрушителем порочной иерархической системы, гордым и непобедимым. Ветром свободы дующим в этом контролируемом порядком океане. Но даже он, тот, кто с улыбкой преодолевал любые смертельные опасности, оказался перед стеной смерти, сбежать от которой невозможно. Гулко раздался его хриплый голос. Стеной смерти, что была сильнее всего на свете. Он мог сбежать, но ради своего благодетеля, мой господин, без колебаний бросился на верную смерть. Таким уж был. На секунду прервавшись, он сказал: «Мой господин – узурпатор двух законов». Тон его голоса изменился и стал спокойным и учтивым. «Неудивительно, что твоя основа не подходила телу, а эффективность магической силы была низкой». Сверкнув магическими глазами, я заглянул в его бездну. «Ведь это не твоё изначальное тело. Это драгоценное тело, вверенное мне, когда мой господин отправился на верную смерть». «Основы и тела неразрывно связаны друг с другом». Даже если тело исчезнет, его можно вернуть, применив НГЛ, так как основа помнит о чертаниях тела. Даже если вложить чужую основу в тело, в котором нет его изначальной основы, то оно толком не сможет им управлять. Учитывая, насколько свободно он мог это делать, он обладает просто невероятной силой, но из-за этого расходят огромный объём магической силы и практически полностью исчерпал продолжительность своей жизни. Без узурпатора двух законов весь этот участок океана перейдёт под контроль поблахитара. Мне нужно ждать меня, сказал мне господин. Защищай, велел мне он. Даже пока он говорил всё это, его магическая сила продолжала исчезать, а от силы, которая не сдавала даже под напором мгновенного шара разрушения, осталась лишь её тень. Я продолжал ждать его здесь, прославляя имя узурпатора двух законов, защищайте воды и верил я, что однажды мой господин вернётся. Ждал долгие-долгие годы, неизмеримо долго. Почтённый узурпатор двух законов попытался сжать кулак, но ослаб настолько, что даже этого толком сделать не смог. И всё же узурпатор не вернулся. Впервые я понял, что ошибался. Возможно, узурпатор велел мне защищать себя. Я сказал, что не нужно его ждать, потому что он больше не сможет вернуться. Точно. Э, лились из него слова раскаяния. Всё это время я ждал своего господина, который не вернётся никогда. Его хриплый голос был подобен ему самому, с ног до головы покрытому шрамами. Я должен был остановить узурпатора и не дать ему пойти на верную смерть, даже если бы это стоило мне жизни, или пойти вместе с ним. Я был обязан сделать это как дворянский узурпатора, даже ценой собственной жизни. Но я упустил эту возможность. И без стыдно жил один, даже не понимая, что должен защищать. И просто бесцельно он потерял дар речи. Бесцельно ждал. Кое-как выдавило он из себя полным печали голосом. Должно быть, он хотел умереть вместе со своим господином, но ему не было это позволено. И я хотел защитить хотя бы его имя. Верила, обманывал себя, что пока имя Узарпатора двух законов гремит на весь сереброводный священный океан, мой господин будет жить. и таким образом жил до сегодняшнего дня. Думал, что пока тело Узурпатора здесь, ветер свободы будет дуть, что господин обязательно продолжит защищать эти святые пределы Среброводного Священного Океана. Унаследовав тело и имя Узурпатора двух законов, он жил, чтобы исполнить желание покойного господина вплоть до сегодняшнего дня. Но теперь всё кончено. В итоге я так ничего и не добился. Думаю, он с самого начала всё понимал, прекрасно знал, что не осуществит его желание, и всё же, когда Воррецкий он отдал жизнь за волю своего господина. Я умру здесь в одиночестве, так и не сумев отплатить Озуру Патрозу его милость. Взглянув на небо, он сказал: "Должна быть эта пустая сентиментальность. Возможно, я считал, что если буду ждать его и защищать его имя, то однажды случится чудо. Возможно, я думал, что Озур Патроп похвалит меня за то, что я защищал эти воды и ждал его". Из его бесцветных глаз лились слёзы. Хотя господин велел не ждать его и уж точно не похвалил бы меня за то, что я ждал его, сказал он, смотря в небо, с которого падал чёрный пепел. Будь это в моих силах, я бы хотел продолжить ждать его целую вечность. Должно быть, это единственное, чего желал тот, кто лишился господина. Эфемерная надежда, подобная последней соломинке, за которую можно ухватиться. Вечно господина, который не вернётся. Можете считать меня глупым, но ты можешь встретиться с ним. Дворянский узор Потера двух законов не знал, как на это ответить, и уставился на меня. Ты ещё успеешь сдаться. Сперва поищи его и убедишь, что он точно сгинул. Возможно, он просто умер, переродился, пройдя через круговорот жизни и утратил воспоминания, сказал я умирающему дворянскому. Но ведь тогда он станет совсем другим. Так можешь показаться с виду. Да и воспоминания к нему, скорее всего, тоже не вернутся, но в глубине души он останется прежним». В его бесцветных глазах зажёгся блеклый свет. «По крайней мере, так было бы в моём мире. Это возможно». Но это его не убедило, и он вновь уставился в небо. «Если бы только я встретился с вами раньше. Теперь моей продолжительности жизни уже не хватит, чтобы найти. Но ведь ты хочешь защищать сосуд и имя своего господина до самых последних мгновений, так?» Доворецкий молчанием выразил своё согласие. Если его основа исчезнет, то тело Узор по трём двум законам превратится в обычный труп. Если бы он мог продолжить жить, это против сосуд, то уже давно бы переродился. Это тело последнее оставшееся доказательство верности его господину. Глупо, да невозможности глупо, но в то же время до чего благородно. Он уже давно знает, что господин не вернётся, и всё равно защищал его имя и тело до самого конца. Пытался верить до самого последнего мгновения и не терял надежду, что может случиться чудо, ведь это же сам Узурпатор Двух Законов. «Позволь мне защищать имя и сосуд Узурпатора Двух Законов вместо тебя. Магической силы у меня в избытке. Поддерживать этот сосуд я всяко смогу». «Да, думаю, вы с этим справитесь, но...» «Если ты не веришь мне, то я позволю тебе ненадолго одолжить своё тело. Ты вон как управляешься с телами других и такую магию всяко применить сможешь». «Если ты не будешь тратить магическую силу на поддержание сосуда, то должен хоть немного поправиться». Дворецкий узор Поттера двух законов замолчал и, похоже, задумался. «А вам с этого какая выгода?» «Так я только вышел из своего мира, и ничего не знаю о том, что за его пределами этом твоём в Среброводном Священном Океане». «Значит, вам нужна информация. И ещё кое-что». Я ухмыльнулся и сказал. «Я полагаю, мы оба знатно повеселились, играя в мяч». Его глаза округлились от удивления. Я уже и не помню, когда последний раз кто-то проявлял ко мне доброту. Дворецкий слегка улыбнулся. И всё же уже слишком поздно. Я утратил силы поддерживать форму своего изначального тела, чтобы переродиться в теле господина. Если я покину его, то обрести новое уже не смогу. Единственное, что я могу сделать, это переродиться в форме слияния с кем-то другим при помощи лотпилики. Но в отличие от обычные магии перерождения я не утрачу воспоминаний, но долго сосуществовать ему не сможем. Как только я окажусь в вашем теле, то начну независимо от своей воли сливаться с вашей основой и захватывать её. Не утратит память в отличие от обычной магии перерождения. По идее, воспоминания можно сохранить из силикой, но ему это стоило того, что он забыл форму собственного тела. Такого я точно не испытывал, как бы там не было, видимо, переродиться он может лишь слившись с кем-то ещё. Но даже так я продлю свою жизнь лишь незначительно. Лишь узор Паттертовых законов, который помнит форма моего тела, сможет мне помочь. Я не против. Я приблизился к нему и протянул руку. Почему вы готовы зайти так далеко ради меня, хотя мы встретились буквально только что? В чужом теле ты не сможешь проявить свою силу на полную. Ты должен был с самого начала понимать, что если выйдешь на бой, то твоя продолжительность жизни будет ограничена. И всё же ты продолжил защищать тело и имя своего господина. Когда-то у меня тоже было много таких же, как ты, подчнённых, которые торопились умереть. Он вскользнул на протянутую ему мою руку. И что с ними стало? Я отпустил их. Больше они не вернутся. Должно быть, им скучно, с печальным видом сказал он. Что ты? Я же заставил их работать так, что им на всю жизнь вперёд хватит. Мне было бы неудобно запретить им отдыхать. Дворецкий одиноко улыбнулся, медленно протянул свою обессиленную руку и взялся из-за мою. Мне показалось, будто слова этого дворецкого, что ждал господина, который никуда не вернётся, а пустой сентиментальности проникли глубоко в моё сердце. Возможно, мои слова о том, что я отправил своих подчинённых на покой, тоже нашли в нём отклик. Чем я смогу отплатить вам за это? Давай так. Если ты благополучно воссоединишься со своим господином, То ты познакомишь его со мной. Как насчёт поиграть в мяч втроём? Возможно, он никогда не сможет сдержать это обещание. И всё же он, вздохнув, сказал: "Я уверен, что вы отлично поладите с Узур Патером". Ботта, решившись, он собрал в ладони магическую силу. "Боля от слияния основа невообразима. Возможно, вам потребуется избавиться от слияния. У вас имеются контрмеры". А нужны ли они? Ты лучше о себе пообеспокойся. Хотя в твоей ситуации выбирать не приходится. Но моё тело не самое приятное место для обитания. Сказав это, я нарисовал магический круг. Гайс. Я подсоединил магическую линию к телу Узор Потро двух законов и влил прямо в внутреннюю, обычно уничтожаемую друг об друга, внутри моей основы магическую силу разрушения. Обычное тело бы такого не выдержало и сразу бы сгинуло, но Узор Потро двух законов необычайно крепок. Даже излишек магической силы хватит, чтобы какое-то время поддерживать сосуд. О Аллат Пелика. Закрыв глаза, он нарисовал магический круг на руках, которыми мы держались друг за друга. Сила покинула тело Узор Потродивых законов, а в моём теле начала появляться чужеродная магическая сила. Процесс реинкарнационного слияния начался.